Глава третья. Умные мысли умы. Хозяина у меня нет, а друзей хватает. Живу я на кинологической станции. Вернее, хозяин был, но куда-то делся. Теперь вроде как Топчеев мой хозяин, но это не точно. Овчарки здесь вообще народ дружный, но шумный. Самое главное у нас мама Крона. Старая овчарка, но очень заслуженная. У нее свой отдельный вольер. Ее все знают. Если мама Крона на улице не лежит, а ушла в будку, значит, комиссия какая-то приедет. Или товарищ генерал с проверкой. Не любит мама Крона суету. А остальные пользуются. Как увидят, что мама Крона в конуру спряталась, сразу начинают готовиться. Бабаев курит постоянно. Топчеев затянет песню «Летят тутки и два гуся», а курсанты от волнения начинают вольеры по второму разу чистить. Больше всего я общаюсь с Ричардом. Хотя подружились мы с ним не сразу. Кроме меня и Топчаева с ним вообще никто не дружит. Боятся. «Страшная морда», — говорят. А он не страшный. Ну, просто обычный ротвейлер. В городе феи испанские мастифы и то больше были. Еще говорят, что Ричард злобный очень. Да нет. Просто он сисюканье не переносит. Еще он селедку любит и рыбью требуху. А я не люблю. Я сыр люблю. Но Топчеев не разрешает мне его есть. Жирный, говорит. А кто не жирный? Да я вообще стройная! Я могу даже на перегонке с Ричардом бегать. Селедку и рыбью-требуху Топчеев только нам с Ричардом приносит больше никому. Я не ем, все Ричарду достается, а он и рад. Мне кажется, Топчеев нас больше всех на станции любит, хотя сам не признается. Говорит, что просто работаем вместе. Ричард поначалу смеялся надо мной. Лапы, говорит, у тебя короткие! А я ему... Лапы, может, и короткие, зато и извилины длинные. И вообще, с лапами это специальная такая задумка была. Мои предки в XIX веке ночевали под лавкой, и им там было легче помещаться с короткими лапами. Он не верил, пока я диплом по защитно-караульной службе первое не получила. Ему потом тоже дали, но мне-то раньше. Про меня говорят, тоже овчарка. Что значит тоже? Я же лучше. Ну, во-первых, добрее. Я ни на кого не лаю просто так. Воспитание не позволяет. Все-таки Галя меня воспитывала. Потом Топчеев переучивал. Да и что этот лай даст, кроме тугоухости? Надо сначала разведать, кто, что, зачем, принять меры. А то знаю таких. Сами гав-гав. А когда дело доходит, прячутся с поджатым хвостом. А мне что поджимать? У меня хвости, как у кролика. Поэтому мне только вперед. А полаять иногда тоже хочется. Что уж тут греха таить, особенно в охране. Зазевается кто-нибудь вечером у дельфинария, так и хочется ему рыкнуть. Но воспитание... Воспитание... Нечего себя выдавать. Небольшие собаки тоже бывают очень смелыми. Топчеев однажды фокстерьера обучил на задержание. Да что там фокстерьера? Он одного Йоркшира приспособил сумку хозяйки охранять. Хозяйка — какая-то известная дама, у которой постоянно пытались выкрасть сумку с мобильным телефоном, чтобы фотки скачать или информацию личную разместить потом в интернете. Дамочка фотки никакие в телефоне не хранила, но устала от постоянных посягательств на свою сумку и личные вещи. А когда в ее сумке поселился этот комок нервов по кличке Прометей, то кражи резко прекратились. Мало приятного, когда в руку вцепляется разъяренный терьер. Вот и в меня Топчеев сразу поверил. Или почти сразу. Что с тобой делать, не пойму. Не в охрану же брать. И взял в охрану. Все тогда над Топчеевым смеялись. Подумаешь, пусть смеются. Я люблю, когда людям весело. Наверное, Топчеев тоже. Между прочим, в Нижнем Новгороде тоже был Корги на службе у мвд Недавно на пенсию вышел. Он наркотики искал. А я в охране. Могу держать периметр, как у нас говорят. В охране хорошо. Сидишь себе, ухо востро. На каждый звук, на каждый шорох к воздуху принюхиваешься. А Топчеев иногда болтает с нами, а иногда вообще спит. Дома никто его не ждет, так он сам нам говорит. Когда в охрану ходит? Это у него подработка такая. Во-вторых, я не внушаю опасений. Никто не просит надеть на меня намордник, взять на поводок или еще что-то в этом духе поэтому я могу разведать все, что угодно. А что можно разведать? Несет ли кухарка тетя Глаша в сумке сосиски или нет? Если несет, мы бежим с Ричардом и улыбаемся. Тетя Глаша останавливается, кидает нам по сосиске и говорит, «Ух, хитрецы, все разведали!» В-третьих, я дружу с Рябой, дельфином. Меня с Рябой Топчеев познакомил. Она звезда. Ее даже на плакатах печатают. Мы подружились и обо всем болтать можем. Про селедку, про работу, про Топчеева тоже. Ряба говорит, что морские львы наглые стали. Трюки не хотят делать. Повышение зарплаты требуют. А я говорю, нам малинуа привезли из Бельгии. Скоро наших всех овчарок на Малинуа заменят, потому что они умнее. Как-то умнее! У нас мама Крона, самая умная, умнее ее никого нет, а тут малинуа какие-то из Бельгии. Иногда так разговоримся, что Топчеев нам. «Хорош шуметь! Люди спят!» Однажды я рябу в нос лизнула. А она мне кеглю зеленую подарила, сценическую. На станции щенки хотели у меня кеглю отобрать. Ричард им не разрешил, а я говорю, пусть играют. У них зубы режутся. Они кеглю погрызли, но она от этого только еще лучше стала. Я иногда думаю, что мы с Топчеевым чем-то похожи. Он тоже корги, только среди людей. рост невысокого, добродушный. Всем собакам он друг. Прямо как я. Иногда, правда, бывает, что как гаркнет, так все слушаются. Даже товарищ генерал. Я ж говорю, корги. Я, правда, так не умею гаркать. Весной товарищ генерал приезжал с проверкой. Вывели молодых курсантов с собаками. А молодые курсанты сейчас по новой методике занимаются. Топчеев на эту методику неодобрительно посматривает. Но поделать ничего не может. Он уже на пенсии так выявили молодых курсантов. Товарищ генерал достал из кармана теннисный мячик и бросил в кусты. Что тут началось? Овчарки рванули в кусты, а за ними и молодые курсанты. Лай, рык, слова ругательные. Все мячик товарища генерала в кустах ищут. Генерал орёт, собаки носятся. Комиссия стоит как вкопанная. А курсанты сделать ничего не могут, потому что такая новая методика. По этой методике собаки в качестве вознаграждения с мячиком дают поиграть. Вот они мячик увидели и понеслись. Товарищ генерал на всех, скорее всего, обиделся. Хотел курсантов с кинологической станции выгнать и новых набрать. Топчеев подоспел и как гаркнул. — А ну, служивые, сидеть! И все сели. И собаки с курсантами, и комиссия, и товарищ генерал присел на пенек от старой ивы. Только мама Крона по-прежнему в своей конуре спала, потому что самая умная. Ива разрослась на плацу, сказали спилить, спилили. Сначала от нее один пенек остался, а потом потихоньку от пенька веточки пошли. Ивовая рощица. — Потому что наша эта Ива служивая, она никогда не сдается. — Это Топчеев так говорит. Это он товарищу генералу посоветовал курсантов на мяч проверить. Товарищ генерал поблагодарил Топчеева за наведение порядков, а кинолог Бабаев только хмыкнул и все равно курсантов продолжил по новой методике обучать. Потому что кинолога Бабаева сам директор кинологической станции на работу брал. Что тут поделаешь? Топчеев на пенсии. «А если война, а в кармане нет?» — спрашивает меня постоянно Топчеев. «Собака работать перестанет?» «А потом этот мячик мне принес». Так что у меня и кегли есть, и мяч теннисный. Играй не хочу. Только вот плохо, что хозяина у тебя нет, говорит мне топчеев. Без хозяина собак страдает. А я и не страдаю. Сяду на задние лапы, язык высуну, зайку из себя строю. А топчеев. Ну, ты хоть и умница, а самое настоящее сосиска. Скажи, Ричард!